В камере было безопасно. Ему ничего не надо было делать, не надо было принимать решений. Пока он был в камере, он не мог быть ни в каком другом месте. Он сделал еще один шаг. Он ничего не видел. Пока он оставался в камере, ему не задавали вопросов, на которые он не мог ответить. Пока он был в камере, он не мог наделать ошибок. Пока он был в камере, он не мог никого подвести, кроме себя. Он заставил себя двигаться вперед. По гон был в камере его не спрашивали кто он такой потому что все знали кто он здесь его называли его настоящим именем Господи прошептал он перед ним вырубленный из темноты был прямоугольник менее насыщенного мрака он пошёл туда он был в коридоре повернул направо остановился прислушиваясь к звукам он ничего не слышал кроме стука собственного сердца Он увидел слабый сероватый свет, достаточный, чтобы различить стены. Должно быть раннее утро. Он пошёл по коридор. Тут он понял, что забыл свои сандалии. Коридор был полон поворотов и развилок, от него отходили более узкие проходы. Он не помнил, как он сюда попал, но казалось, ноги знают, куда идти. Он проходил мимо камер, двери которых были распахнуты. Он прошёл мимо большого помещения с крашенной дверью и увидел внутри в свете забытого фонаря разбросанные в беспорядке плащи и перевёрнутые кубки на столе и на царапанной стене похабный рисунок караульное помещение выходят все солдаты ушли он снова прислушался не доносилось ни единого звука лишь биение его сердца и слабое шипение свечи в фонаре это было похоже на сон Он шёл дальше, как во сне, и достиг лестницы. Он стал подниматься, держась за стены, и оказался перед большой дверью. По двери была видна полоска серого света, а по пальцы нок обдувал холодный свежий ветерок. Его сердце билось ещё учащённее, а руки дрожали, как там искал за совы, они уже были отодвинуты. Прижав дверь всем своим весом, чтобы та не заскрепела, он отвел щеколду и подался назад. Дверь распахнулась, он вышел наружу. Воздух был подобен дикому меду. Он пил его всей грудью, впитывал кровью, кожей. На светлом небе виднелись несколько облаков, окаймленных розовым цветом. Двор был пуст. Он подумал, что весь дворец пуст, а может, весь город пуст. Весь мир тоже пусты, царствие пришло, а его привратник опоздал, и он рассмеялся. Он пересек двор, направляясь к чугунным воротам, и открыл их. Когда он был у ворот из боковой двери, вышел солдат и остановился, глядя на босоногого сумасшедшего, слушая, как тот хохочет на рассвете. Кефу посмотрел на солдата, потом вышел из ворот и захлопнул их за собой. Он двинулся вперёд по спящей улице, потом по другим улицам и переулкам, пока не пришёл на небольшую мощёную площадь. Он был рядом с центром города. В домах просыпались люди, послышался звук копыт ослика. К нужному дому было направо. Он стоял и смотрел в его сторону, потом повернул налево. Часть 5 спасение. Полная луна висела над кладбищем, как живот по тоскухе. В её свете человек с горбом и деформированной правой ногой сдирал шкуру с козлёнка. В нескольких шагах от него вокруг затухающего костра сидели ещё трое. Один из них был совсем ребёнком, но уродливая внешность мешала определить его возраст. У него практически отсутствовал лоб. Голова начиналась почти над самими бровями и была сплющена, словно он сильно ударился о камень. Рядом с ним сидел крупный, сильный мужчина. Его лохматые волосы не могли даже в лунном свете скрыть отсутствие ушей. Третий человек, сидевший чуть поодаль, был дистрофично худ, постоянно дрожал и говорил синевато-серые струпье, покрывавшие его ноги. По обе стороны костра были воткнуты в землю толстые прутья, наклонённые так, что перекрещивались наверху. Рядом лежала куча хвороста. Он предназначался для костра, хотя пламя угасало с каждой минутой, но никто не сдвинулся, чтобы подбросить в огонь немного хвороста.